«Тут нет функционалов», — сказал я с облегчением. «Только спецназ. Не успели, да?» А помнись, мальчик», — раздраженно сказал старик. «Когда пулеметные очереди превратят тебя в фарш, никакие способности функционала не спасут». Помедлив, я сказал. «Счастливо оставаться, Кирсаныч». «Ну, как знаешь», — так же не сразу ответил старик. Я встал с кружкой в руках. Разумнее всего пойти к стойке, будто мне так захотелось пива, что не в дожидаться официанта» а уже оттуда, от двери ресторана, броситься за угол, перебежать дорогу, нырнуть в лес и к башне. Кирилл Александрович одним быстрым движением схватил свою трость и, не вставая, крутанул ее в руке, обрушивая на меня. Первым моим желанием было поймать, перехватить палку и стукнуть вздорного старика в ответ, но я уклонился». Роняя стул, нелепо взмахнув рукой с тяжелой стеклянной кружкой, успел сдвинуться на те сантиметры, что уберегли мой висок от близкого знакомства с тростью. Трость ударила в столик и промяла алюминиевую столешницу, будто пластилиновую. Во мне что-то плеснуло. Прошло по венам горячей волной. Сердце тяжело ударило. И все длило, длило, длило сокращение. Наступила тишина. Воздух стал упругим и шершавым. Я вырвал трость из рук старика. Она оказалась не просто увесистой, тяжелой, стальная, залитая свинцом не иначе. Привет от Ивана Поддубного. Мир вокруг застыл. Что-то подобное было и в гостинице «Белая роза». Но не в такой, совсем не в такой степени. Официант Рома, глядя на нас, наливал красный сироп в стакан с газировкой. Маленькая девочка, ожидавшая лимонад, подпрыгнула от нетерпения и желания заглянуть за прилавок. Да так и повисла в воздухе, медленно парашютируя вниз. Двигался только я. И Кирилл Александрович. Я попытался огреть его тростью, безжалостно, с той же невозмутимой четкостью, как бил он. Не получилось. Старик уклонился и сам перехватил трость у набалдашника. С неожиданным любопытством я заметил, что наши стремительные, вряд ли фиксируемые со стороны движения, никак не отражаются на лицах. Мимическая мускулатура оказалась совершенно не затронутой ускорением, охватившим все тело. И лица наши, несмотря на ярость схватки, оставались доброжелательными и спокойными. Так, наверное, должны драться друг с другом роботы. Несколько мгновений мы боролись, дергая трость через стол, но силы были равны. Его функция, пусть и полуразрушенная, была слишком близко. Я понял это первым и отпустил трость за мгновение до того, как и Кир Санычу пришла в голову та же мысль. Он удержал равновесие, все-таки его реакции намного превосходили человеческие. Но погасить инерцию не смог. И смешно побежал назад, держа перед собой на вытянутых руках трость. Очень удачно ему под ноги подвернулся стул, и Кирилл Александрович упал навзничь. Продолжать драку я не собирался, развернулся и кинулся к дороге. Пока время еще ускорено, надо этим пользоваться. Я чувствовал, что долго мое фантастическое состояние не продлится. Спецназовцы начали реагировать. Один за другим летели на землю пиджаки и плащи, обнаруживая маленькие короткоствольные автоматы. Все это происходило очень быстро, по человеческим меркам, хотя и до смешного медленно для меня. Но гораздо больше меня насторожили несколько человек за оружием не потянувшиеся, Они поднимали руки, прижимали их к шее, морщились, будто от короткой ожидаемой боли. Я как раз пробегал мимо, когда их ладони разжимались, роняя маленькие пластиковые шприцы. И почти тут же уколовшиеся спецназовцы начинали двигаться быстрее. Это походило не то на кошмарный сон, не то на фильм про нашествие зомби, не поворотливых, неуклюжих, но внезапно почуявших живого человека и начавших ускоряться застрочил первый автомат, неспешно, с короткими паузами между выстрелами, так-так-так. Над левым плечом прошла в небо очередь. «Плохо, очень плохо. От пуль я не увернусь. Чудеса бывают только в кино. Человеческое тело не способно двигаться с такой скоростью, чтобы соперничать с пулями». Я метнулся в сторону кафе, решив укрыться за зданием и уходить к башне кружным путем. Но навстречу мне выбежал чернокожий официант Роман. Именно выбежал. В одной руке он держал поднос, на котором стояли две кружки пива. В другой — длинное, расшитое на мане рушника с цветным кантом по краям полотенце. «Ты не оплатил счет!» — задорно выкрикнул он. «Он двигался с моей скоростью. Он тоже был функционалом». «Функционал-официант. Что такой должен уметь?» «Ну...» Утихомиривать перебравших гостей, к примеру. «Прочь!» Я попытался обойти его, но Роман сместился навстречу. Взмахнул рукой, жестом фокусника протянул полотенце в ручки пивных кружек. Поддернул полотенце за середину и закрутил. Невиданное оружие, скрученное из полотенца жгут, с двумя пивными кружками на концах. В кантик полотенца, видимо, были вшиты какие-то стержни. Они встали в ручках в распорку и держали кружку. Хлопья пены и брызги окутали Романа мутной пивной радугой. Раскручивая импровизированное боло, он надвигался на меня. «Твою мать! Сзади целятся два десятка автоматных стволов, а впереди переселенец из Эфиопии, готовый орудиями своего труда постоять за новую родину». Решение было таким неожиданным и нехарактерным, что я сам не сразу осознал, что именно я выкрикнул. «На кого руку поднял?» На белого господина эффект был потрясающий. Никогда, похоже, не сталкивавшийся с расизмом чернокожий принёк Рома остолбенел. Рука у него рожалась, и пивные кружки, вращаясь на полотенце, сорванным вертолетным винтом взмыли вверх. У спецназовцев, работавших сейчас на инстинктах и стимуляторах, реакция была однозначная. Они принялись палить по возникшему в небе сверкающему кругу. На нас стала медленно оседать стеклянная пыль, перемешанная с пивными брызгами и рваными тряпочками. Роман так и стоял столбом, ошеломленный моими словами, когда я пробежал мимо и нырнул за угол. Вовремя автоматы застрочили вновь, зазвенели стекла кафе, зашлепали о штукатурку пули. Идиоты, там же полно людей. Я бросился к дороге и обнаружил идущих навстречу детей во главе с Марианной. Если бы я только что не обложил романа, я бы не свернул. Продолжил бы бежать, прикрываясь зданием и чернокожими детишками. Станут стрелять вслед, не моя вина. И если бы эти дети были белыми, или хотя бы вперемешку черными, желтыми и белыми, тоже бы не свернул. Но после выкрикнутого в адрес романа оскорбления прикрываться толпой негритят я уже не мог. Словно это превращало послужившую оружием брань в жизненную позицию. Я снова стал забирать влево, выходя под удар автоматчиков, обрекая себя на лишний крюк по лесу, но оставляя бывших жителей берега Слоновой Кости вне сектора обстрела. Зато в этот сектор влез я. В меня попали, когда я уже нырял под спасительное прикрытие деревьев. Пули щелкали по веткам. Сыпались листья и древесная щепа. Накатывал какой-то подозрительный и неприятный рев. И в этот миг что-то толкнуло меня в плечо. Отозвалось. Не болью, а дружеским тычком. «Давай, давай, быстрее беги!» Я и бежал. В плече начало пульсировать, но я бежал, я все еще был ускорен. Расстояние до мемориала все увеличивалось, и пули автоматчиков меня уже не доставали. Зато в небе над лесом появились два вертолета. У меня не было времени их разглядывать. Я заметил лишь серо-зеленую негражданскую расцветку и по два огненных цветка, распускающихся на подвесках каждого вертолета. Только бы не ракеты. Это были скорострельные пулеметы. Не короткоствольные дуры, с которыми поперли на меня спецназовцы, а настоящие военные машинки. Где-то передо мной рухнуло деревце, чей ствол перерубили пули. За спиной кто-то стал кричать, то ли от страха, то ли раненый шальной пулей. Я попытался бежать быстрее, но это уже было не в моих силах. Наверное, мышцы оторвались бы от костей, попытаясь организм выполнить приказ. Вторая пуля перебила мне ногу, когда башня была метрах в десяти. Голень хрустнула и словно взорвалась фонтаном крови. Я взвыл от боли, упал, покатился вниз по склону. Башня рядом, башня спасет. Ее можно уничтожить только термоядерным взрывом. Еще две очереди прошли мимо. Вертолеты зависли, молотя в мою сторону нескончаемо длинными очередями. К ним спешил третий. Так спешил, что начал стрелять с расстояния километров два, и на удивление удачно. Несколько пуль ударили в кирпич над моей головой. Я услышал мягкое шлепанье, с которым плоские свинцовые лепешки отскакивали от кирпичной стены. Я уже открывал дверь, привстав на коленях и волоча перебитую ногу, когда в меня вошла третья пуля. Куда-то в поясницу, аккуратно посередине спины, дробя позвонки, разрывая кишечник и мочевой пузырь, перемешивая все содержимое малого таза в кисель из крови и дерьма. Боль плеснула по позвоночнику огненной рекой и исчезла, будто где-то внутри меня перегорели, не выдерживая нагрузки предохранители. И сразу же пропало ускорение. Размеренных такт пулеметных очередей Слился в от взбесившейся швейной машинки. Ноги онемели. Я ничего не чувствовал, только руки еще едва-едва шевелились. На руках я и вполз в башню, оставляя за собой кровавый след и куски собственной плоти. Последним усилием толкнул дверь, она мягко закрылась. Надо ли закрывать засов? Или он только для видимости, а башня охраняет проход сама? Не знаю и знать не хочу. Мне все равно его не закрыть, потому что я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 В небе серая дрянь. На работе аврал. Вы просыпаетесь с омерзением, понимая, что вам предстоит долгий, гадкий, тяжелый день. Встаете, но чувствуете, что вас набит Нос не дышит, а голова тяжелая. После короткого разговора с женой или мамой вы решаете измерить температуру.